Глава 16. Гости. Останки погибших агроидов сложили в большой чан с темными узорами, которые поставили перед входом в местный храм. Длинное здание с покосившейся крышей, где мы впервые встретились с Дрохиным. Кремацию решили провести через неделю. Этого времени будет достаточно, чтобы прочесать бывшие владения Бергейна и собрать практически все останки. За неделю любой желающий может подойти к Чану и проститься с соплеменниками. После торжественного сожжения в присутствии всех местных жителей прах погибших развеют по ветру. Такова древняя традиция здоровяков – Полагаю, на ее появление повлияли древние с их утверждением, что души расщепляются и становятся частью мировой энергии. Так почему бы и телам не стать частью мира? Я думал обо всем этом, когда на спине Веллы ехал к центру деревни. Удивительно, но моя собака вновь позволила уни оседлать себя, хоть и поглядывала на отблеск Рюгуса, недовольно приподнимая брыла». Видимо, Булькорг все еще считает себя должницей за помощь в битве за Ильенту, но при этом не испытывает особой радости, возвращая долг. Много размышлять о чем то в царящей вокруг атмосфере было практически нереально. Собственных мыслей не было слышно из-за громких выкриков «Хвала древним! Спасибо древним! Благодарим за помощь, недоволхв!» Уна прижалась ко мне чуть ли не всем телом и прошептала на ухо. «Тебя назвали Недоволхв. Какое восхитительное прозвище!» «Спасибо!» – через плечо ответил я, подумав, что дал лишку, предложив девушке ехать вместе со мной на Велле. «Ведь без задней мысли предложил, просто чувствовал себя слишком усталым после битвы, а тут личный транспорт, почему бы не использовать? Но мне было неловко передвигаться верхом, когда дама топает ножками по земле». Теперь, правда, эта дама пополно использует подвернувшийся шанс. Интересно, Уна понимает, что и она, и я в броне. А значит, все ее прижимания и будто бы случайное потирание мою спину я почти не чувствую. «Да же!» – продолжали кричать агроиды. «Он почти настоящий волхв!» «Да без твоего почти!» «Настоящий!» «Нет, все-таки немножко не да. «Какие же милашки эти говорящие обезьянки!» Еле слышно произнесла Уна мне на ухо. «Эй!» Я сел в полоборота, чтобы видеть ее глаза. Не нужно так о них. Они разумная раса и ничем не хуже людей. Я тоже говорил тихо, чтобы здоровяки не услышали, а то мало ли что. Вместо ответа Уна мило хлопнула ресничками и изобразила пантомиму рот на замок. Причем невидимый ключик выкинула за борт. «Да уж, вот и разбери, что у нее на уме». Однако долго молчать девушка не смогла. Когда мы приехали на центральную площадь деревни, где уже были накрыты длинные столы, отблеск громко сказала: Ого, как же давно я не была на веселой пирушке! Вот это настрой! Тут же подхватил Грок. Отметим победу над безумным богом так, чтобы целый месяц не помнить. Да! Да! Да! Воодушевленно поддержали его остальные здоровики. «Эй, эй!» Я попытался их перекричать. Удивительно, но агроиды замолчали, с интересом уставившись в мою сторону. «Хм, похоже, я умудрился заработать авторитет в их глазах». «Мне завтра нужно будет возвращаться. У нас, между прочим, война за будущее мира идет». «Что, пропустить боишься?» Уна хохотнула и спрыгнула на землю. «Все-таки пока еще не до волхв». Скептически прокомментировал кто-то из агроидов. Остальные поддержали его заливистым смехом. «В кои-то веки я смог расслабиться. Несмотря на то, что не все пленники вернулись домой, атмосфера за столами царила праздничная. По сути, многих спасли, но главное – одолели легендарного врага, которым много лет агроиды пугали своих детей». Пиру этих ребят выдался неистовым». Их настойки из неведомых мне трав были вкусны и неплохо били в голову. Без каких-либо сообщений о дебафах расслабляли, даря телу приятную вялость, а голове... Да, пришлось пропускать ходы, что вызывало бурю веселья у агроидов и бесконечные попытки влить в меня больше, чем стоит. Уна на празднике стала самой настоящей душой компании. В моем старом мире существовало выражение «своя девчонка». Такой был отблеск Крюгуса на пиршестве агроидов. Пила она больше меня, залихватски смеялась, подмигивала иногда мне и без тени смущения, впиваясь зубами в сочное мясо, обсуждала с агроидками, как правильно выбирать самцов. «Нужно, чтоб клыки выпирали, подруга!» Стуча громадной кружкой по столу, кричала одна из местных барышень. «Если не выпирает, значит, они самец!» «Да нет же, не размер клыков важен, а насколько руки толстые, задохлики не нужны!» Спорила с ней другая агроидка «Клыки важнее!» «Руки!» Х -х, «Если клыки хороши, то отгрызет твои руки!» «Дура! Коли мощные ручище, то выбьет к предкам твои клыки!» -р -р «Ра!» «Подруга, а ты что скажешь?» Одна из агроидок резко повернулась к Уне. Девушка загадочно улыбнулась и взглянула в мою сторону, а затем выдала до безумия банальную фразу. «Не размер имеет значение, девочки, а умение владеть своим телом». Агроидки растерялись, захлопав своими большущими глазами. Уна же продолжила. «Поступки важны. Они и определят достойного». Агроидки задумчиво закивали, соглашаясь с ней. Многие из сидящих рядом слышали их разговор и тоже начали поддакивать. Здоровики-самцы припоминали своим женам, когда и что выдающегося совершали в их честь. Глядя на этот веселый гвалт, я все больше убеждался, что не так-то много различий между людьми и агроидами. А спустя некоторое время случилось кое-что неприятное. «Волк!» Воспользовавшись секундным затишьем, воскликнул Грок, привлекая к себе любопытные взгляды. «Ты говорил, что идет война. Ты ведь отправишься биться? Возьми и нос с собой!» Эх, что началось дальше. Если до этого был просто гвалт, то теперь он вышел на новый уровень. Здоровяки орали, перебивая друг друга, вскакивали с мест, пытались залезть на стол. Всем своим видом показывали, что полностью согласны с предложением Грока. Я переводил взгляд с одного здоровяка на другого, продумывая, что им ответить, чтобы не обидеть. Ведь я уже раньше решил, что нечего агроидам участвовать в людской войне. По крайней мере, пока у нас есть шанс победить без помощи здоровяков, я не хочу, чтобы они лили людскую кровь. Ну,с, чего им скажешь?» – шепнула мне в правое ухо Уна. Мельком глянув на нее, понял, что отблеск Рюгуса получает удовольствие от происходящего, будто шоу смотрит, чертовка. «Тихо!» – во всю глотку рявкнула Нургия, сидевшая между мной и жрецом. «Заткнулись быстро!» «Уймитесь, балбесы!» – прокричал Дрохин так громко, что у меня заложило левое ухо. Окрик сразу двух высокопоставленных особ мгновенно успокоил агроидов. Мать племени поднялась на ноги, обведя здоровяков тяжелым взглядом. «Садитесь!» – сухо произнесла она. Агроиды тут же исполнили ее волю. «А теперь слушайте меня! Очень внимательно! Волх в древних сам в состоянии решить, кого взять с собой на битву, а кого нет!» «Так мы понимаем!» Тут же выдал Грок. Его громовой голос прозвучал виновато, «Оправдывается, что ли?» «Просто при... «Просто даже хрюкхи не размножается!» Резко оборвала его Нургия. «Сами знаете, процесс у них сложный и заумный!» Усмехнулась главная агроидка. «Это я к чему? Не нужно лезть туда, где ты не в зуб ногой, умник!» «Понял!» Потупился Грок. Грубовато она с ним. И ведь никто даже спорить не стал с Нургией. Все же ее авторитет в агроидском обществе очень высок. Пожалуй, в иерархии племени она стоит на втором месте после Дрохина. Хм, а сам безумный вождь хоть какое-нибудь место занимает? Хотя все это сейчас не важно. Главное, мне есть, что добавить к словам агроидки. Друзья, благодарю за предложение. Я тоже поднялся на ноги и поднял кружку. «Мне было приятно его слышать. Я рад, что вы готовы сражаться за благое дело, за будущее целого мира. Я знаю, насколько вы храбры и сильны, и именно поэтому вынужден вам отказать». «Что?» – удивился Грок, видимо, решивший от лица всех желающих биться, взять слово и довести свою линию до конца. «Это бессмысленно, волк!» «Выслушай мои слова, а потом суди» отозвался я и улыбнулся. «Уверен, мой магнетизм сможет хорошенько усилить мои слова и донести их до сердец слушателей. Вы слишком хороши, чтобы сразу тащить вас в бой. Вы нужны мне в качестве резерва. Если вдруг станет совсем плохо, и нам с древним срочно понадобятся могучие и верные бойцы, вот тогда мы обратимся к вам. И тогда вы спасете мир». «А если вы справитесь без нас?» – громко спросил Варк, один из близнецов. «Значит, всем нам повезло!» – вместо меня ответил Дрохин. «Значит, мир спасен!» «Ну!» – выкрикнул Грок и тут же стушевался. «Я понимаю, что вы хотите отблагодарить меня и Древнего!» – спокойно произнес я. «Однако не думайте, что нынешняя война – ваш единственный шанс!» Помните о древних, об их учениях. Будьте готовы в любой момент встать на защиту древних. Вот это и будет вашей благодарностью. Мне знакомо желание сразу раздать долги. Но не считайте, что на вас долг. Наша помощь была искренней. И только такую, когда она понадобится, мы будем готовы принять. Ведь теперь мы с вами, нет, не союзники, друзья и товарищи. Закончив, я высоко поднял кружку. Буквально секунду над столом стояла глубокая тишина. Даже птицы и насекомые будто бы прониклись моей речью и на миг стихли. А затем разразилась неистовая эмоциональная буря. Да! Да! Да! Да! Да! За За ну и так далее. Прекрасная речь. Мочкой уха я почувствовал губы Уны. Слишком уж она приблизилась, чтобы шепнуть мне эту фразу. «Ты стал настоящим лидером. Я горжусь тобой, Кен». «Спасибо», — отозвался я, чуть отодвинувшись. Вскоре начало темнеть, но веселье и не думало прекращаться. Лишь когда луна и звезды окончательно заняли свои законные места на небосводе, агроиды стали постепенно отваливаться. «Все меньше и меньше здоровяков оставалось за столом, хотя уходили в основном низкоуровневые и обычно под влиянием своих жен. Что ж, в любом случае прекрасный момент, чтобы и мне отправиться на боковую». Встав с лавки, поднял к небу кружку, содержимое которой неторопливо пью уже больше получаса. Оставшиеся агроиды притихли, с любопытством уставившись на меня пьяными глазами. «Друзья», «Спасибо за этот прекрасный праздник. Для меня было честью есть и пить вместе с вами. Благодарю». Слишком много я говорить не собирался, и уже было повел кружкой, показывая, что тост закончен и можно выпить, однако неожиданно рядом встала Уна. «С вашего позволения», – покачивая своей кружкой и глянув на меня со здоровяками, проговорила девушка, – «я присоединюсь. Для меня тоже было честью находиться здесь рядом с вами». Пусть последователи Рюгуса и живут бок о бок с вами, до сегодня нам не удавалось понять друг друга. Мы опасались друг друга, не доверяли. Однако общее горе сближает. И вы, и люди испытали одно и то же горе. И вы, и люди, благодаря подвигу Кена, его покровителя и великого Рюгуса, испытали одно и то же счастье. Общее счастье тоже сближает, друзья мои. Я искренне желаю, чтобы вы и жители герцогства Аруэль впредь не боялись друг друга, а наоборот, стали добрыми соседями, чтобы принимали заблудших путников так же, как и меня сегодня. Ведь ведь несмотря на незначительные отличия, мы с вами очень похожи. Выпьем. До да! Вновь шум и гам, но в этот раз среди выкриков «За древнего!» и «За волхва!» слышались новые «Не забудем Рюгуса! За Уну! За твоего покровителя!» Однако нас со стариком все же поминали гораздо чаще, но ну а я в этот момент дивился отблеску Рюгуса, хотя, наверное, точнее будет сказать, испытывал легкую ревность. Да, она со своим покровителем помогла нам сохранить жизнь Бергейна, однако столь нагло примазаться к нашим заслугам. Рационально будет очень хорошо, если агроиды станут поддерживать дружественные отношения с жителями герцогства, но мой, видимо, собственнический инстинкт чувствует себя сейчас обделенным. Не нравится ему, что здоровики еще и Рюгуса благодарят. Надеюсь, это всего лишь мои личные тараканы и ничего более. «Благодарим за теплые слова, Волхв, Уна!» Поднявшись на ноги, произнес Дрохин. «И в очередной раз благодарим за вашу помощь. Эту благодарность не выразить словами. Надеюсь, мы сможем выразить ее через поступки». Проговорил он, остановившись на мне взглядом. Несколько секунд молчал и, поклонившись, добавил. «Искренние поступки!» «Настоящих друзей!» «А начнем мы с того...» Неожиданно встала из-за стола Нургия «Что проводим наших дорогих гостей в их дом на эту ночь! Мой дом, ваш дом, дорогие друзья! Не сомневаясь, что вам уже не терпится растянуться на мягких шкурах!» «Захмелевшая матерь племени говорила довольно игриво, то и дело поглядывая на Уну словно на лучшую подругу, вместе с которой замыслила какую-то шалость. «Да, в течение праздника мы не сидели будто прикованные к своим местам, танцевали, немного гуляли, а значит, общались не только с соседями за столом. И все же, когда эти двое успели так спеться, а?» Эх, по правилам хорошего тона, я как гость не стал просить себе отдельную от остальных спальню, а, похоже, надо было. Напряженно повернувшись в сторону Уны, я заметил хитрый блеск в ее глазах, тут же сменившийся девичьей робостью. Черт возьми, хотел бы я знать, что творится у нее в голове. Хотел бы я знать, играет она или... Ну что, Кен, пойдем в нашу спальню? Взяла меня за руку отблеск Рюгуса и поднялась из-за стола. Пододобрительное улелюкание агроидов я не стал ей отказывать. Поговорим наедине.